Почему кот Джаник? Многие, наверное, удивлятся, что у русской девочки Наташи кота вдруг почему-то зовут Джаником. А дело было так. У меня внезапно кончилась кошка, и я тосковала. Хорошая такая девочка была, красивая, хоть и не очень ласковая. Это её, наверное, и подвело, когда она потерялась. Ускакала куда-то в густую зелёную траву. И не отзывалась, как мы её ни искали. А искали долго и упорно, каждый день. Как дураки во все подвалы заглядывали, кыскысками едой приманивали. И к нам в результате выходило куча незнакомых кошек угоститься, только не наша Ася. 16 лет тому назад интернет уже был доступен, и все на местном форуме знали о моей беде, что я хочу котёночка. Но теперь Изучив всё, что нашлось в интернете, хочу именно сиамского, потому что они очень привязываются к хозяевам, буквально, как собаки. И все мне говорили: "Потерпи, не сезон сейчас для сиамских. Вот весной народятся, и подарим мы тебе котёночка". Я и терпела. А тут вдруг появилось объявление, что вот недавно родились сиамские котятки. И скоро, месяца так через 2, поступит в продажу. И один из э где тут взять приличное слово? Один из моих знакомых, пытавшийся за мной ухаживать, вдруг и говорит: "Назовёшь кота в честь меня, я тебе котёнка подарю". Что тут думать? Конечно, я согласна. Он тут же съездил за котёнком, но отдавать ему кошонка не хотели. Мол, ладно, оставляйте аванс. А месяца через 2 мы вам ребёнка отдадим. И тут я, наученная горьким предыдущим опытом, Асю мы взяли как раз полуторамесячную уже. Говорю: "Ну нет, ну нет. Этого кошонка пусть мне продают младенцам, чтобы он считал меня родной матерью". Хозяйка пыталась сопротивляться, мол, будет он у вас там плакать, маму звать. Что вы с ним делать будете? Но за котят она просила немалых денег. Парню пришлось продать пистолет, чтобы купить мне этого кота. Хоть вязка была внеплановой. И котята, будем откровенны, вышли все с брачком. У всех где-то лишнее пятнышко. У нашего, например, белое на задней лапке. В общем, людям, жаждущим породистых кошонков, она бы их все равно продать не смогла. А для меня это значение не имело. Мне не плодить, а любить. И бывший владелец пистолета, честно самый первый, выбрал из всего помёта того котёнка, который от матери к нему пошёл. И привёз мне одним холодным зимним вечером, в начале ноября примерно, когда сугробы были уже по колено, кусочек счастья в шерстяной рукавичке. Счастье, проснувшись дома и откушав из бутылочки тёплого молока, мать, конечно, время от времени искала, но чаще Просто лезло по ногам как по дереву вверх, в жажде объимашек и поцелуев. А кто не догадался сам на ручки к этому младенчику взять, тот сам в царапках и ходи. Но царапки царапками, а имени-то у кошонка не было. Ну не Ванькой же его в честь родителя звать. Но ну, был бы тот Василием или Борисом, не было бы и проблем. Но кот Иван звучало как-то непривычно. С проблему эту Посвящены были опять, конечно, все. И все искали варианты. Настоящие герои всегда идут в обход, решил кто-то очень умный. Надо назвать котёнка иностранным вариантом от этого имени. Джон, например, Жан или Хуан. Идея-то гениальная, но ну, посмотрите на эти 200 г счастья. Какой это вам Жан-Хуан, а тем более Джон возражала я. Джаник, прибежала ко мне счастливая приятельница, работавшая в соседнем департаменте. Котёнка надо назвать Джаник. Мы включили школу ремонта, а там прораб. Джаник. Это ведь почти то же самое, что французское Жан, только ласково и, наверное, немного по-армянски. Тут приятельница почему-то смутилась. Пофигу, что по-армянски. Главное, что у кота теперь есть имя, обрадовалась я. Вот так мы, девочки, умеем выполнять невыполнимые условия. И имя прилипло к коту сразу как родное. И если кто-то спрашивает, в честь кого кота назвали, то всегда есть на кого свалить. На прораба из телевизора. А это безопасно. К нему никто ревноват не будет.